И я смог повернуться к девушке, сидевшей рядом с Заджеро. — А вы, мисс? — Миссис. — Миссис Дэнсби Грег. Может быть, слышали? — Нет, не слышал. — Я наморщил лоб. — Действительно не слышал. — На самом деле, я, конечно, слышал это имя и теперь сообразил, что раз двадцать встречал ее имя и ее фотографию среди имен и фотографий других праздных и непригодных труду богачей, которыми пестрели колонки светской хроники в больших ежедневных газетах. Их иронически называли «эрзац-обществом», и их деятельность, часто совершенно идиотская, совершенно бесполезная, служила для миллионов людей источником неиссякаемого интереса. Я вспомнил, что миссис Дэнсби Грег. Была особенно активна по части благотворительности, хотя, возможно, и не была сильна по составлению балансовых отчетов. Она нежно улыбнулась мне. — Что ж, пожалуй, это не так уж и удивительно. Вы и в самом деле несколько далеки от центра событий, не так ли? Она посмотрела в ту сторону, где сидела малютка с переломанной ключицей. — Это Флеминг. Флеминг — Флеминг? На этот раз я наморщил лоб с искренним недоумением. — Вы имеете в виду Елену? Флеминг, она моя личная горничная. — Ваша личная горничная, — сказал я медленно и почувствовал, как во мне закипает гнев. Ваша собственная горничная. И вам даже не пришло в голову вызваться помочь мне, когда я перевязывал ей плечо? — Мисс Легард опередила меня, — ответила та хладнокровно. — Так зачем же еще и мне? — Вот именно, миссис Дэнсби Грег, Зачем же еще вам? Одобрительным тоном заметил Джон... Зеджеро и посмотрел на нее долгим и оценивающим взглядом. «Ведь вы могли бы запачкать ручки!» Впервые за все время тщательно отделанный фасад дал трещину. Улыбка застыла, и лицо покраснело. Миссис Дэнсби Грег ничего не ответила. Возможно, ей просто нечего было сказать. «Такие люди, как Джонни Зеджеро...» никогда не достигали даже окраин ее, защищенного властью денег мира, и она не знала, как с ним вести себя. «Итак, остаетесь вы двое», — поспешно сказал я. Полковник Дикси с багровым лицом и белыми волосами сидел рядом с маленьким худощавым евреем. Вместе они составляли странную пару. «Теодор Малер», — спокойно сказал маленький человечек. «Я подождал, не скажет ли он еще что-нибудь» но так и не дождался. «Ничего не скажешь, общительный человек». «Брустер!» — заявил второй и выдержал многозначительную паузу. «Сенатор Хоффман Брустер! Рад буду помочь в меру своих сил, доктор Мейсон. Благодарю вас, сенатор. А Вас, по крайней мере, я знаю». И действительно, благодаря его великолепному таланту и умению заниматься саморекламой, половина западного мира знала этого громогласного, яростного, но честного противника коммунистических идей — Сенатора с Юго-Запада. Собрались в поездку по Европе? Вроде этого. У него был свойственный политику дар придавать даже самым незначительным словам государственное звучание. Как председатель одной из наших комиссий, я... Впрочем, назовем это поездкой для сбора фактов. Жена и секретари отправлены заранее на скромном пассажирском пароходе. Так я понимаю... Кротко заметил Зеджеру и покачал головой. — Ну и вонючую же кучу разгребли ваши мальчики из комиссии, которая расследовала расходы американских сенаторов за границей. — Совершенно ненужное замечание, молодой человек, — холодно заметил Брустер. — И к тому же оскорбительное. — Наверное, вы правы, — признал Зеджеру. — Но это вырвалось у меня непроизвольно. — Прошу меня простить, сенатор. Было видно, что молодой человек говорил искренне. Ну и сборищ, подумал я почти с отчаянием, — вот уж не повезло. И с ними нам предстоит какое-то время вместе прожить среди льдов Гренландии. Делец, звезда мускомедий, священник, боксер, не на язык, хотя и с культурной речью, его менеджер-паяц, молодая светская бездельница из Лондона — Ее юная немка горничная, сенатор, молчаливый еврей, стюардесса, близкая к истерическому срыву, по крайней мере, с виду, и тяжело раненый пилот, жизнь которого висит на волоске. Но, как бы то ни было, они оказались у меня на руках, и на меня легла тяжелая ответственность сделать все возможное, чтобы переправить этих людей в безопасное место. Такая перспектива меня ужаснула. — Как, черт возьми, хотя бы приступить к этому? как выполнить эту задачу с людьми, у которых нет соответствующей одежды, способной защитить их от режущего ветре и нечеловеческого холода, ни знаний, ни опыта жизни в Арктике и передвижения по ней, не обладающими за двумя-тремя исключениями ни выносливостью, ни просто физическими кондициями, которые так необходимы в жестоких условиях Гренландии. Путей к решению этой проблемы я не видел». Но если в этот момент они и были чего-то лишены, то отнюдь не дара речи. Животворное тепло Бренди, к несчастью, точнее, к несчастью для меня, оказало побочное действие. Оно развязало им языки. У них был наготове тысячи и один вопрос, и они, видимо, считали, что на каждый из этих вопросов у меня есть готовый ответ. Строго говоря, они задали мне всего полдюжины вопросов, но в тысяча одной вариации. Как мог пилот отклониться от курса на многие сотни миль? Может быть, испортились приборы? Или пилот сошел с ума? Но ведь рядом были два его помощника. Они наверняка заметили бы что-то неладное. Или, быть может, отказала радио? Когда они вылетели из Гандеры, было страшно холодно. Так, может быть... Заледенели закрылки или рычаги управления, и это заставило самолет отклониться от курса. Но если бы это случилось на самом деле, почему же никто не предупредил пассажиров о возможной аварии? Я постарался как можно убедительнее ответить на эти вопросы, но ведь я фактически знал не больше, чем они сами. «Но вы недавно выразили, что, может быть, знаете на одну вещь больше, чем мы», — возразил Карацине, устремив на меня пристальный взгляд. «Что это за вещь, доктор Мейсон? что «Что-что?» — Ах да, припоминаю. На самом деле я ничего не забыл, но в моей голове уже начали появляться такие мысли, которые подсказывали мне, что лучше всего держать свои соображения при себе. — Видите ли, господин карацине я не могу сказать, что знаю, ведь меня в самолете не было, когда произошла авария, но я могу кое о чем догадываться, даже и не имея достоверных данных. Догадки мои основаны на научных наблюдениях, сделанных на нашей и на других подобных станциях в Гренландии отчасти за последние полтора года. Уже больше года мы наблюдаем интенсивную пятнообразовательную деятельность Солнца. Кстати, это один из пунктов, входящих в программу Международного геофизического года. И надо вам сказать, что сейчас мы переживаем период самой высокой активности, какая отмечалась в нашем столетии. Возможно, вы знаете, что... Пятна на Солнце, или вернее, испускание солнечных частиц из этих пятен являются непосредственной причиной северного сияния магнитных бурь. А эти явления, в свою очередь, связаны с изменениями в ионосфере. Они могут затруднить и практически всегда затрудняют радиосвязь, а если они достаточно сильны, то могут и полностью прервать нормальную радиокоммуникацию. Кроме того, они вносят временные изменения в процессы земного магнетизма, что совершенно расстраивает действие магнитных компасов. Все, что я говорил, в какой-то степени было действительно так. Конечно, чтобы все это произошло, нужны экстремальные условия, но в последнее время мы их наблюдаем, и я почти уверен, что именно такая история и приключилась с вашим самолетом. Когда астральная навигация, то есть прокладывание курса по звездам, невозможно, Как и было в эту ночь, вы полностью зависите от радио и компасов. Ну, а если те и другие перестают действовать, что вам остается? Мои слова вызвали новый взрыв оживления, и, хотя мне было совершенно ясно, что многие лишь смутно представляли себе то, о чем я говорил, я увидел, что мое объяснение показалось им довольно убедительным, и они готовы принять его как причину, постигшего их несчастья. Увидел я также, что и Джоз. Уставился на меня с бесстрастным выражением на застывшем лице. Я поймал его взгляд несколько секунд, посмотрел ему прямо в глаза, а потом отвернулся. Будучи радистом, Джос даже лучше меня знал, что максимальная активность Солнца пришлась на прошлый год. А как бывший радист в авиации, он знал, что авиалайнеры оснащены герокомпусами, на которые ни активность Солнца, ни магнитные бури никогда еще не оказывали ни малейшего влияния. А теперь нам пора и перекусить. Мой голос перекрыл жужжание слившихся в беседе голосов. «Кто-нибудь хочет помочь Джек Строу? Конечно!» Как я и предполагал, Мари Легард первой вскочила на ноги. Я как раз собиралась стать, как говорится, посредственной стрепухой. «Господин Нильсон, командуйте, что надо делать!» «Спасибо», — сказал я. «Джосс, помогите мне расставить ширму». Я кивнул в сторону раненого пилота. «Посмотрим, что можно сделать для этого мальчика». Стюардесса, не дожидаясь приглашения, приблизилась, желая мне помочь. Я хотел было возразить, ибо знал, что зрелище будет не приятных, но потом передумал и, пожав плечами, разрешил ей остаться. Полчаса спустя все было закончено. Я сделал все, что мог. Операция была действительно не из приятных, но и пациенты и стюардесса перенесли ее лучше, чем я ожидал. Когда я приспосабливал, закреплял на нем плотный кожный шлем, чтобы защитить его затылок, а Джосс... Привязывал его ремнями к носилкам, чтобы он не метался и не вредил себе. Стюардесса притронулась к моей руке. — Что... что вы теперь скажете, доктор Мейсон? Трудно, что либо сказать с уверенностью. — Я ведь не нейрохирург, но думаю, что и специалист не решился бы сказать, что опасность миновала. Ранение может оказаться более глубоким, чем мы предполагаем. Может начаться кровотечение, в подобных случаях оно не всегда бывает сразу а если кровотечения не будет продолжала допытываться она если рана у него не глубже чем вы думали тогда шансы приблизительно равны два часа тому назад я бы этого не сказал но сейчас мне кажется у него удивительная сопротивляемость и жизнестойкость особенно если учесть что здесь нет ни надлежащего тепла ни лечебного питания ни квалифицированного ухода то есть ничего что он имел бы в первоклассной клинике в данных же условиях Впрочем, не будем говорить лишнего, верно? — Верно, — прошептала она в ответ. — Спасибо вам, доктор Мейсон. Я посмотрел на ее повленевшее лицо, на слабые синие круги, обозначившиеся под глазами, и снова почувствовал к ней что-то вроде жалости. Она выглядела так, как выглядит человек, у которого силы и нервы на пределе, и к тому же дрожала от холода. — Укладывайтесь спать, — сказал я. — Вам просто необходимы сон и тепло, мисс. Простите, я забыл спросить ваше имя. Рос. Маргарет Рос. Шотландка? Ирландка. Из Южной Ирландии. Я не поставлю вам этого упрек, — улыбнулся я. Ответной улыбки не последовало. Скажите, мисс Рос, почему в самолете было так мало пассажиров? Это был дополнительный рейс. Из-за наплыва пассажиров в Лондоне. Там у нас промежуточная посадка. Мы ночевали... Вайди, Вильде. а вчера утром нас вызвали в аэропорт. То есть теперь это уже не вчера, а позавчера. Администрация обзвонила всех, кто взял билеты на вечерний рейс. Предлагая желающим вылететь утром, десять человек согласились. Понятно. А, кстати, почему на борту была только одна стюардесса? Это на трансатлантическом-то рейсе. Да, обычно бывает двое или трое... — Бортпроводник и две стюардессы, или два бортпроводника и одна стюардесса, но не при десяти пассажирах. Ну, разумеется. Стоит ли их вообще обслуживать, хотите вы сказать? — И тем не менее, — продолжал я бойко, — это дает вам возможность поспать лишних сорок минут во время этих долгих ночных перелетов. Это нечестно. Видимо, я перегнул палку, ибо на ее бледных щеках вспыхнули два красных пятна. Раньше со мной никогда такого не случалось. Никогда. Простите, мисс Росс. Я, право же, не в укор вам сказал, и вообще это не имеет никакого значения. Очень даже имеет. Ее необыкновенные темные глаза заблестели от непролившихся слез. Если бы я не заснул, я бы поняла, что происходит. Я бы предупредила пассажиров. Я бы пересадила полковника Гаррисона в другое кресло. Полковника Гаррисона перебил я. Ну да, человека в последнем ряду, который погиб. Но он был без мундира, когда какая разница? Он так значился в списке пассажиров. Если бы я не заснула, он был бы сейчас жив, а у мисс Флеминг не было бы перелома ключицы. Так вот, что ее мучает, подумал я. И это объясняет ее странное, как будто ненормальное поведение. Хотя нет, ничего оно не объясняет. Ведь она вела себя так еще до того, как узнала о судьбе пассажиров. Мои медленно зреющие подозрения вспыхнули с новой силой. — Да, за этой леди придется последить. — Вам не в чем упрекать себя, мисс Росс. Пилот, должно быть, вел самолет вслепую. Возможно, он до последней минуты не знал, что ему угрожает. Перед моими глазами снова возник обреченный авиалайнер с включенными фарами, описывающие круги над нашей станцией. Он описывал эти круги по меньшей мере минут десять. Но видела ли все это, мисс Росс, оставалась для меня загадкой? Она либо вообще не имела ни малейшего представления об этом, либо была превосходной актрисой. Возможно, повторила она, откуда мне знать. Нам пудри горячую сытную еду, суп, солонину, картофель и овощи. Все консервированное, но, тем не менее, вполне съедобное. Это была первая и последняя сытная трапеза, какой, как я знал нашим гостям, да и нам, конечно, тоже не доведется вкушать в течение долгого времени но я чувствовал, что сейчас не время сообщать им эту неприятную новость. успеют это сделать завтра или, точнее, сегодня к вечеру, ибо было уже почти 3 часа утра. Я предложил женщинам занять верхние койки, и не за какой-нибудь там деликатности, а потому что наверху было по меньшей мере на 25 градусов теплее, чем внизу, и эта разница температуры обычно увеличивалась после того, как выключали плиту. Когда они узнали, что огонь в плите будет выключен, Раздался не очень уверенный голос протеста, но я даже не счел нужным с ними спорить. Как и все, кто какое-то время прожил в Арктике, я испытывал почти патологический страх перед огнем. Маргарет Росс, стюардесса, отказалась от койки, сказав, что устроится возле раненого пилота на тот случай, если он вдруг придет в себя и ему что-нибудь понадобится. Я собирался сделать это сам, но, видя, что она полна решимости, не стал возражать, хотя такое распределение функций вызывало во мне какое-то смутное беспокойство. Таким образом, в распоряжении шести мужчин оказалось пять коек. Джек Строу, Джосс и я решили расположиться на шкурах на полу. Разумеется, не обошлось без великодушного спора по поводу распределения пяти коек, но Карацини разрешил эту проблему, вынув монетку и предложив бросить жребий. В конечном итоге он сам оказался в проигрыше, но принял перспективу провести холодную и неуютную ночь на полу с полным спокойствием. Когда все улеглись, я взял электрический фонарь и журнал для записи погоды, взглянул на Джоса и направился к люку. Джера повернулся на своей конки и посмотрел на меня. «Куда вы, доктор Мейсон? «Да еще в такой час. Куда вы?» — Зарегистрировать погоду, господин Зеджеро. Или вы забыли, для чего мы здесь? Я и так опоздал на три часа. Даже сегодня? — Даже сегодня. В наблюдениях над природой, самое главное, непрерывность. — Пожалуй, вам даже лучше, чем мне. Его передернуло. Здесь вдвое холоднее, чем снаружи. Он повернулся лицом к стене, а Джосс вскочил на ноги. Раньше он правильно понял брошенный на него взгляд и теперь сгорал от любопытства. Я пойду с вами, сэр. Не мешает проверить, как там наши собаки. Разумеется, мы и не думали проверять ни собак, ни показаний приборов. Мы отправились прямо к тягачу и устроились, как могли, под слабой защитой покрывавшего его брезента. Ветер, правда, почти стих, но мороз стал еще сильнее. На плато начинала опускаться долгая длинная ночь. — Вся эта история дурно попахивает, — сказал Джос решительно. — Еще как дурно! — согласился я. — Вонь поднимается до самого неба только непонятно, откуда она идет, и это самое неприятное. — А что вы за сказочку рассказали им про магнитные бури, компасы и радио? — поинтересовался он. — Вернее, зачем вам все это понадобилось? — Да немного раньше я обрякнул, что знаю чуть больше, чем они, и это правда. Но когда я все тщательно обдумал, то пришел к выводу, что лучше держать язык за зубами. Этот проклятый холод замораживает даже течение мыслей. Мне следовало было понять это раньше. — Что это? — Что нужно держать язык за зубами. — Но что конкретно держать за зубами? — О, простите, Джос, я не ради эффекта. Дело в том, что пассажиры узнали об аварии только после того, как она случилась, и причина тому, что они были словно одурманены. Насколько я заметил, все они, или почти все, были под влиянием какого-то снотворного или наркотика. Даже во тьме я почувствовал на себе его удивленный взгляд. Наконец, после долгой паузы, он тихо произнес, «Вы не сказали бы этого, если бы не были в этом уверены?» «Да, я уверен. Их реакции, их замедленное возвращение к реальности, а главное, их зрачки. Тут уж я ошибиться не мог. Видимо, какое-то быстродействующее снотворное. Что-то вроде того, что в торговле известно под названием «Микки Фина». «Но ведь тогда...» Джоз замолчал на мгновение, все еще пытаясь освоиться с таким поворотом дел. Но ведь тогда они это почувствовали бы, когда пришли в себя. Поняли бы, что им дали наркотик. В нормальных условиях — да. Но дело в том, что когда они очнулись, они оказались в совершенно экстремальных условиях. Я не утверждаю, что они не испытывали никаких симптомов слабости, головокружения или вялости. Конечно, все они это чувствовали. Но разве не естественно, что они приписали все эти симптомы реакции на катастрофу? и, что еще более естественно, постарались по мере сил вскрыть эти симптомы, умолчать о них. Они наверняка стеснялись признаться в своей слабости и тем более обсуждать ее причины. Ведь это чисто человеческая черта — показать себя соседу в минуту опасности или бедствия с самой лучшей стороны. Джос ответил не сразу. Чтобы переварить все значение моего сообщения, необходимо, как я узнал на своем пути, немало времени поэтому я и дал ему время освоиться с новым фактом и терпеливо ждал, прислушиваясь к тихому плачу ветра, шушанию мириадов ледяных кристаллов, несущихся по замерзшему снегу, и мысли мои были так же мрачны, как эта темная ночь. «Но ведь такое просто невозможно!» — пробормотал наконец Джос. «Не мог же какой-нибудь маньяк бегать по пассажирскому салону и втыкать в них поочередно шприц или бросать таблетки в их стаканы с джином, и тонизирующим напитком. Вы считаете, что всем им дали наркотик? Вроде того. Но как же кто-нибудь мог... Минутку, Джос. перебил я его. Что случилось с РК? Что? Этот неожиданный вопрос сбил его с толку. Что случилось? Вы имеете в виду, как его угораздило сверзиться со стола? Не имею понятия, сэр. Знаю только одно — петли не могли быть сбиты случайно, ведь на них сидит аппаратура весом в сто фунтов. Кто-то это сделал намеренно. И единственный человек, кто был в это время возле РК, это стюардесса Маргарет Росс? Ведь все на этом сошлись, не так ли? Да. Но, боже ты мой, зачем кому-то понадобилось выкинуть такую безумную штуку? — Не знаю, — сказал я устало. Сейчас передо мной стоят десятки вопросов, на которые я не могу дать ответа. Но одно я знаю. Она действительно это сделала. Кстати, кто еще имеет возможность подмешать наркотик в питье, приготовленное для пассажиров самолета? Милостивый Боже! Я услышал, как он со свистом втянул воздух. Ну, конечно! В питье! Или, может быть, в конфетке, которые раздают при взлете? Нет. Я решительно покачал в темноте головой. «Сахарная оболочка не скроет привкуса наркотика. Скорее, кофе». «Да, это, несомненно, она», — медленно произнес Джосс. «И никто другой. Но... но она ведь вела себя так же ненормально, как и все остальные. Даже, можно сказать, еще более ненормально. Возможно, у нее есть на то причины, — угрюмо сказал я. Пошли домой, а то ведь замерзнем до смерти». Расскажите обо всем Джек Строу, когда останетесь с ним один на один. Вернувшись в домик, я оставил крышку люка, приоткрытой на пару дюймов, когда в домике 14 человек без вентиляции не обойтись. Потом я взглянул на термограф. Он показывал 48 градусов ниже нуля. Я улегся на полу, поплотнее натянул капюшон, чтобы не отморозить уши, и через минуту уже спал.